Глава вторая. Сквозь изжатые до крови зубы. Ноябрь 1904 года. Жёлтое море. С удивлением заметил, что русский флот не только не следует за ним, но и в беспорядке отходит. Адмирал Того одним резким манёвром превратил отход японского флота в атаку. Его циркуль стали русские броненосные крейсера, наседающие на хвост его колонны. Давай из них Баян и Громобой были посланы Макаровым для отсечения от японских главных сил 6-го боевого отряда, состоящего из старых крейсеров. Командовавший ими Реценштейн безукоризненно выполнял приказ командующего. Командир японского боевого отряда Тога-младший был до последнего момента уверен, что пара русских кораблей атакует концевой броненосец в японской линии. Когда, оставив Асахи в покое, Громобой и Баян повернули на его четыре крейсера, Он стал лицом к лицу с худшим кошмаром любого адмирала. Его преследовали не просто более мощные и защищённые корабли, они были ещё и на пару узлов быстрее. Единственным спасением тога младшего было спрятаться под крыло своих броненосцев. Но но баян на 3 узла более быстроходный, чем любой из старых крейсеров шестого отряда, уже вклинился между ними. Можно было попытаться атаковать наглую русскую пару, но почти линкорное бронирование русских было не по зубам среднему калибру мелких крейсеров японцев. А вот одного 8-дюймового снаряда «Баяна» или «Громобоя» вполне могло хватить любому японскому крейсеру для потери хода, в чём очень быстро убедились на концевой Акицусиме. Через 10 минут после начала пристрелки она потеряла второе котельное отделение, половину орудий и не могла дать ход более 13 узлов. Как будто издеваясь над беспомощностью японских снарядов, громобой прошёл в пяти кабельтовых от борта обречённого корабля и парой залпов в упор добил его. Акицусима до последнему отбивался из единственного уцелевшего носового орудия, но его снаряды, как казалось японцам, бессильно лопались на толстой бортовой броне громобоя. Более быстрый баян уже перенёс огонь на следующую жертву – крейсер «Сумо». Наблюдая удачные действия Рейценштейна хвост японской колонны ещё до отопления Акицусимы, Макаров отсигналил Ессену следовать за громобоем. Несмотря на краткость и расплывчатость приказа, его поняли правильно. В момент этого рота японская колонна на юг тройка русских крейсеров Кореец, Сунгари и Рюрик прочно зависела на хвосте японских броненосных сил и уже успели пристреляться по концевому Асахи. Учитывая, что кроме них по нему работали и хвостовые в русской колонии «Пересветы», ему приходилось очень несладко. Но пока броненосец вполне оправдывал высокую репутацию своих строителей. Построенный в 1900 году на верфи Брауна в Англии, Исполин в 15 тысяч тонн был одним из лучших в мире. А с поправкой на то, что его команда имела реальный боевой опыт, наверное, просто лучшим. Под градом русских снарядов любой другой броненосец любого другого флота мира – уже или затонул бы или вышел из строя. Но Асахи, несмотря на выбитую кормовую башню, снесенную вторую трубу, взрыв в казематах левого борта, упавшую до 12 узлов скорость, принятый 2000 тонн воды упорно шёл в строю японских главных сил. В момент отворот от Тога на юг, командир броненосца, капитан первого ранга Ямата, без пяти минут контр-адмирал, у краткой от подчинённых облегчённо вздохнул. Теперь у его корабля был шанс В последнем отрезке русские пристрелялись к его кораблю, и он стал серьёзно сомневаться в благополучном исходе боя, и даже просто выживании его корабля. Несколько помог высызжи из линии фуса. Он держался за строй колонны японцев и беспорядочно велял разбитым рулём. Однако неустойчивость на курсе не мешала его артиллеристам вести точный и частый огонь по обнаглевшим русским крейсерам. Особенно доставалось от него головному корейцу Вообще, на противостояние этой пары, сначала заочным, а потом и реальным, стоит остановиться подробнее. В конце XIX века самая горячая холодная война и гонка вооружений шла между Чили и Аргентиной. Пару раз противостояние на море уже переходило в горячую фазу, и на рубеже веку обе стороны активно строили флоты для новой войны. Узнав, что Аргентина заказала в Италии пару броненосных крейсеров типа Гарибальди, чили поспешила с заказом к законодателям мировых морских мод, к Британии. И, как обычно, британские инженеры не подкачали. Скажем больше, они превзошли сами себя, за что и поплатились. Когда адмиралы в Аргентине узнали, что строится на верфях для их противника, они впали в состояние тихой паники. Выкупать у Италии пару уже готовых крейсеров не было никакого смысла. Даже один броненосец 2-го класса, чилийского флота, при встрече почти неминуемо топил их обоих, как кутят. Его средний калибр, 7 орудий калибра 190 мм, на каждый борт был почти равноценен главному калибру обоих Гарибальдий, 6,8-дюймовок. Для лентяев и несведущих 203 мм. И одно орудие в 10 дюймов. Для противодействия же 14,6-дюймовкам итальянцев оставался главный калибр британца, 4 новейших орудия в 10 дюймов. с увеличенной начальной скоростью снаряда, а это высокая скорость снаряда, а высокая скорость снаряда – это и более высокая дальность и лучшая точность огня. При этом британец был быстрее, да еще и лучше бронирован. Он мог просто расстреливать оба корабля противника с дистанции, с которой его четырем орудием могло ответить только одно, и у детища итальянского кораблестроения не было бы даже шанса сблизиться. Даже бой двух итальянцев против одного британского корабля был почти наверняка проигрышным. При встрече же пара на пару экипажам аргентинцев можно было сразу запевать а-мария и открывать кингстоны. У политиков обоих государств хватило мудрости сесть за стол переговоров, выплатить фирмам-строителям неустойку и обоюдно отказаться от покупки кораблей. Больше трения между Аргентиной и Чили до войны не доходили. Увы, Примеры подобной государственной мудрости можно в истории человечества пересчитать по пальцам. А никому не нужные, уже готовые корабли попали на свободный рынок. Сейчас фуса, заказанные Чили и выкупленные у Англии Японии, гвоздил всеми орудиями по Карицу и Сонгарии. Заказанных когда-то Аргентиной, также выкупленных у Италии и Японии, украденных на полдороге наглым варягам. И теперь ведущими бой под русским флагом Ну, сколько веревочки не веся, а конец близок. Созданные для уничтожения друг друга корабли, сейчас именно этим и занимались. В носовой башне корейца товарищи прапорщик Дик и лейтенант Тыртов были обоюдно недовольны друг другом. «Мы уже выпустили почти шесть десятков снарядов, и что?» Снова начал Тыртов, не отрываясь, впрочем, от дальномира. «Еще пару раз бабахнем бронебойным, потом расстреляем остатки фугасов, и все». Можно сидеть, курить до конца боя. Тесно рядом, что в бывшем погребе противоминного, до конца стрельбы к нам не перетащить. А результат. Слушай, Дмитрий Иванович, ну чего ты хочешь, чтобы я тебе ответил? Выцеливавший в прицел Асахи и Диких был недоволен стрельбой башни не меньше командира, но из принципа с ним не соглашался. Мне что, сплавать к туго и спросить у него, куда мы попали? Так он сам не знает, какой снаряд от кого прилетел. По теории столь нелюбимой вам вероятности не упустил шанса падить товарища более образованный тыртов. Мы должны были попасть раз в шесть. Хоть одно попадание мы наблюдали? Вертикаль готова. Как поймаешь, бей. Выстрел! Почти мгновенно раздался отзыв, отвечающего за горизонтальное наведение дикого. И после полуминутной паузы ожидания падения снаряда, во время которого тишину в башне не рискал нарушать никто. Падение снаряда не наблюдаю. Ты видел? Нет, опять как в воду каму. Ответ Тыртава был заглушён взрывом у башни очередного японского снаряда. На самом деле, с меткостью у единственной 101-й миовки отряда Есина было всё в порядке. Проблемы были скорее с удачливостью. Пробивные снаряды, попадая в японские корабли, часто проходили на вылет, снеся, например, кормовой мостик на Асахе и чуть позже продаряв ему бак, что в бою совершенно безредно и абсолютно ненаблюдаемо с дистанции в 3 км. В завязке боя один из дальних выстрелов почти вывел из игры Идзума. Попал он под таким углом в палубу, но промах в 5 м при стрельбе с дистанции в 6 миль. Это накрытие. То есть прицел взят абсолютно верно, и корабль противника был вполне в эллипсе рассеивания, но всё равно промах. Один из ненаблюдаемых снарядов даже временно вывел из строя носовую башню на Асаке, но на корейце и этого попадания не заметили. Зато ответный огонь фуса, на котором справились наконец с управлением, начал доставать русский корабль всё больше. А вот его-то замечали на корейце все. Сначала снесло кормовой мостик, а теперь, судя по начавшему поступать в башню дыму, на баке начался пожар. Господа Бога душу мать, блудницу вавилонскую в куку со всеми апостолами. Судя по выражению Дикова, для пашни последнее попадание тоже не пришлось даром. Гидравлика накрылась. Ручную я пока этого гада удерживаю. Заряжайте быстрее. Скорость наводки совсем никакая. Если сменим курс, не поймаю его снова. Как только угол выставишь, сразу башню влево. По рыку прапорщика, пара самых здоровых матросов башню начала с гиканьем вращать тяжёлые маховички ручного привода. Но башня поворачивалась ужасным медленно. Для поворота с борта на борт на ручном приводе требовалось около 6 минут. И Асахи вот-вот неминуемо должен был выскочить с прицела. «Выстрел!» Перебил погоняющего, уже истекающих потом матросов, напарника Тыртов. Лейтенант торопился использовать как можно больше снарядов до того, как поломка гидравлики окончательно выключит их из боя. На попадание при таком, с позволения сказать, наведении, он на самом деле не особо рассчитывал. Но вдруг повезет. Он-то успел из своего командирского колпака разглядеть, что японская колонна уже повернула в их сторону, и Беляев неминуемо вот-вот командует повороту. Рясти будет тремя кораблями против всего японского флота без рассудства, а русская линия почему-то японцев не преследует. Ого. Тир там не верил своим глазам. Все дневные труды, все месяцы подготовки и десятки выпущенных на учениях снарядов, всё это было не зря. Вот теперь мы, кажется, всё-таки попали. На борту Асахи, ясно видимая в прицеле и дальномере, вспыхла жирная клякса чёрного дыма с багровыми прожилками. Там, на месте второго нижнего каземата, что-то взрывалось и горело. "Мы попали!" уже в голос завопил он. "Получи, зараза!" устало вытер лоб Дикий. "Если кто хочет посмотреть на дело рук своих, как зарядите орудие, можете сбегать на верхнюю палубу глянуть. Такое вам салажа там в жизни больше не увидеть". «Мы на циркуляции, Дмитрий Иванович. Пока не встанем на курс, я не знаю, куда наводить. А вручную ворочать башню просто так, не знамо куда, без толку. Остаток снарядов 10. Заряжаем фугасным. Бронебойный в погребе остался один. Пока побережем», – поддержал его тыртов, не в силах оторвать глаз от Асахи, на котором что-то продолжало взрываться и не думая затихать. «Он валится на бок. Честное слово, Платон Иванович, мы его все-таки добили». Но его крик был обращён уже в спину старого сверхсрочника. Тут сам не удержался и выбежал из башни посмотреть на первый в жизни утопленный им Ленкор. После войны дотошные эксперты подсчитали, что при поражении каземата или башни шансы на взрыв погребув боезапаса для орудий картечного заряжания были около 10%. Гильзового, используемого в русских 6-дюймовках, не более трёх. В случае с Асахи эта статистика оказалась для японцев роковой. Примечание. Именно от детонации погребов среднего калибра после попадания в башню Погиб прицу семи русский броненосец Бородино. По иронии судьбы броненосец не смог пережить последний залп, сделанный фузи. Корабль утонул настолько стремительно, что с него спался всего один матрос. Как бы стараясь отомстить за старшего брата, а вернее, определив наконец точную дистанцию пристрелкой, фуза нанёс корабецу очередной удар. Дымя новый японский снаряд пробил продольный пояс в средней части корабля, и заливаемый водой коридор стал быстро крениться на левый борт. Решив больше не искушать судьбу и заметив мелькающие за японскими броненосцами исминцы, ЕСН приказал всем кораблям отворачивать от противника. На оторвавшейся громобой ушла радиограмма. Немедленно повернуть на север, пристраиваться к эскаливатору Рюрика. На самом корейце срочно втягивали в казематы орудия риового борта на случай, если с креном не удастся справиться. Огонь по противнику вела только кормовая башня. Корабль остался с двумя восьмидюймовками против всего японского линейного флота. И если бы только линейного